Глава 37. Насквозь гнилой. Валя застегнула ремешок шлема, проверила рычаги и толкнула кикстартер. Мотоцикл откликнулся глухим рыком, набрал ровный ход. Двор школы ушел за спину, и в лицо потекли прохладные потоки воздуха. Дорога подсыхала после грозы, лужи лежали, как зеркала, в которых еще дрожало небо. Свет фары разрезал вечер, выдергивая из полумрака край обочины редкие кочки блеск канав. Она держала среднюю скорость, переключала передачи без рывков, прислушивалась к мотору, который работал как метроном, спокойно и предсказуемо. За огородами начиналось голое поле, дальше низина у складов. Там темнели две бетонные коробки и тянулась сетка с редкими столбами. На воротах висела цепь. Слева у будки с облезлой вывеской стоял человек. Борщев шагнул ближе к свету фары. Кепка сдвинута на затылок, связка ключей в руке. Глаза настороженные, мелкие, будто прицениваются к каждому слову заранее. «Добрый вечер!» — сказал он, потирая связку ключей о лацканкителе. «Дождался! Вы одна? Открывайте!» — сказала Валя, снимая перчатки, шлем и кидая все это в коляску. Ключ в скважине послушно провернулся. Борщев распахнул створку двери и пропустил Валю вперед. Внутри пахло сыростью и трухлявым деревом. Эхо дублировало звук шагов у самого потолка. Валя включила карманный фонарик. Луч, как выстрел, полетел вверх, к стропилам. — Свет пока не включайте, — бросила она через плечо. — Мне так удобнее. Она начала осмотр с порога, как положено. Общая картина, потом детали. Бетонный пол влажный, но уже подметен. По сырой пыли шли ровные веерные полосы метлы. Вдоль них узкая елочка от колеса тачки. Несколько крупинок зерна вдавлены вслед. В дальнем угадываются темные силуэты двух аккуратных куч зерна, которые напоминают спящих верблюдов. Луч поднялся на стены. На них потеки от вчерашнего дождя, блестящие дорожки, исходящие из того места, где крыша дала слабину. Вверху, под коньком, зияла дыра. Прямоугольный провал, края темнее, чем окружающий шифер. Валя приблизилась, отметила, где стояли подпорки. На полу хорошо видны два светлых квадрата без пыли. По центру каждого крохотная вмятина от пятки стойки. «Здесь что было?» — тихо спросила, не убирая «Луч». «Подпорка и бревно упало», — отозвался Борщов из тени. «Мы утром убрали, чтоб люди не спотыкались». «Больше ничего не трогайте без меня». Валя подняла фонарь выше. На одном из краев шифера луч поймал узкие параллельные риски, ровные одинакового шага. Типичный след зубьев ножовки. При естественном сколе кромка была бы рваной, хаотичной, А такие поперечные ровные полосы могут появиться только когда пилят. «Что видите?» — спросила Валя Борщева и посветила ему фонариком в лицо. Тот прикрыл глаза ладонью, отступил на шаг. «Что же я там увижу, дочка?» — пробормотал он. «Темно и без очков». Валя выключила фонарь, дала глазам привыкнуть к сумеркам. Снова включила, уже точечно, по пунктам. Место подпорки, линия потеков, кромка шифера, гвоздевые гнезда». Все складывалось в схему, в которой очевидным было одно. Здесь поработали с утра и довольно тщательно. Обломков шифера нет. Упавшее бревно унесли. Все подметено до чистого бетона. Луч фонаря скользнул по верхним связям. Пришлось задрать голову еще выше. Коньковый брус вместе облома вовсе не был похож на сломанную кость. Торцы уже были идеально ровными. На каждом отчетливо выделялась ступенька наполовину толщины, То есть была проведена профессиональная подготовка под соединение в полдерева. На большей части среза дерева свежее, хорошо видна карандашная разметка. Валя посветила вдоль балки, проверила шаг гвоздей. Два еще в дереве, один вырван, шляпка погнута в сторону пролета. Пол под самым проломом подметен и, похоже, даже вымыт, причем слишком усердно. Мокрый квадратик светлее остального, граница ровная. В углу у стены на склонах зернового холма хорошо виден примятый след от бревна, явно тяжелое катили. Интересный облом, не находите? спросила она, не убирая луч. Борщев шагнул к ней ближе, смягчил голос и усмехнулся так, будто готовился разъяснить нечто элементарное ребенку. Мы тут с плотником порядок навели. Подпорку вернул на место, чтобы опять чего-нибудь не грохнулось. А гнилые края мы уже подготовили под соединение в полдерева. Вставим взамен сгнившего новый кусок бруса, и получится как новенький, цельный, крепкий. На него уже можно будет крышу стелить. Это так положено. Сначала ровно отпиливаются. «Спасибо», — холодно перебила его Валя. «Я знаю, что такое соединение брусьев в полдерева». «Но где гнилое бревно, которое, по вашим словам, рухнуло на Воронова?» «Да плотник увез!» — отозвался Борщов, придавая голосу оттенок равнодушия и скуки, будто речь о дровах для бани. «На своей машине в кузове, чтобы не мешалось. Фамилия плотника, адрес, где живет». «Да я откуда знаю?» — пожал Борщов плечами. «Не наш он, не Зареченский». Валя шагнула ближе, — Убрала фонарь в сторону и одним резким движением схватила Борщева за горло, подтолкнув спиной к стене. И тогда уже направила луч фонарика ему в глаза. Голос у нее был спокойный, ровный, как у человека, который предупреждает один раз. «Слушай внимательно, Борщев. Я здесь в составе оперативно-следственной группы по делу о двойном убийстве и шутить не ненамеренно». Заложные показания и воспрепятствование следствию схлопочешь на всю катушку, на нарах окажешься уже завтра. Ты понял меня?